Внезапное резкое вторжение Лисидоль взял черный камень из чаши и разместил его в правом верхнем углу поля. За пределами помещения, в котором находились игроки, на шестом этаже нового отеля сети Four Seasons в Сеуле за ходом игры на экранах следили более 200 журналистов со всего мира, а рядом с ними комментаторы – Эксперты ПАГО с нетерпением ждали возможности проанализировать каждый ход для зрителей онлайн-трансляции на YouTube. А таких насчитывалось более 100 тысяч человек. Еще 60 миллионов телезрителей смотрели трансляцию в прямом эфире по каналам семи телесетей из Японии, Китая и Южной Кореи. Лиседоль сидел в зале, специально отведенном для игры. Там стоял один стол для игроков. Два черных кожаных кресла, несколько камер и стол президиума для трех судей на платформе. Туда не доносились шумы суета пятизвездочного отеля с его облицованными мрамором коридорами и огромными позолоченными люстрами. Напротив Ли за столом сидел Аджахуан, Хуан, старший программист DeepMind, ответственный за то, чтобы проводить на доске ходы, которые программа выберет и выведет на экран слева от него. Через несколько лет после того матча, когда Лисидоль сиплым и тонким голосом объявил о завершении карьеры, чем шокировал абсолютно всех, он не удержался и с издевкой припомнил странную неподвижность Хуана во время игры. Он просидел как статуя все пять дней. «Аджа Хуан. Только вспомни его, сразу смешно делается. Удивительный человек. Он ведь обычный человек, да? Это Альфа-Го, а не он, искусственный интеллект». Я был готов поверить, что он тоже машина. Во-первых, он сидел с каменным лицом весь матч. Во-вторых, вел себя, как тряпичная кукла. Он даже в туалет ни разу не сходил. Не встал с места ни разу. И воду пил маленькими глоточками. Совсем крохотными. Жеманно так и чудно. Не знаю, вода там у него была или нет. Потому что он просто мочил губы, как робот или как зверю водопоя. Движения у него были очень медленные, осторожные, размеренные и точные. Еще он ни разу не взглянул мне в глаза. Ни разу. Я смотрел на него и думал. Кто же ты такой? Напротив меня как будто робот сидел или автомат, бессердечный, бесчувственный зомби, а то и вовсе простак какой-то. Круглый дурак. Потом я узнал, что ему не разрешали выходить в туалет. Его коллеги из Дипмайнд не отпускали его. Еще ему запрещалось показывать эмоции и выражать любые чувства, чтобы ничего не выдать. Допустим. Но когда видишь такого человека, такое отношение становится не по себе. Хуже того, мне хотелось наорать на него, подойти и ударить, проверить, настоящий он или нет. Так Ли вспоминал самый первый день судьбоносного матча во время телевизионного интервью в прайм-тайм и самый первый ход компьютера, над которым машина думала неприлично долго. Первые ходы в Го обычно очень быстрые. Поле пустое, на нем нет камней, только клетки и множество возможностей. Как правило, первый игрок обозначает территорию в верхнем углу поля, а его противник располагает свой камень напротив. Думать тут не о чем. Первые ходы принято разыгрывать в считанные секунды. Но в отеле Four Seasons после хода Лиси Доля, пусть и несколько нестандартного, он хотел сделать ход, какого нет в базе компьютера. Время шло и шло. А Джахуан переводил взгляд с монитора на поле. Свет софитов отражался на блестящей черной поверхности камня Сидоля, потом снова на монитор. Но там по-прежнему крутилось колесико, то есть Альфа-Го долго что-то вычисляло. Прошло пять, 10, 15, 20 секунд. Взволнованные южнокорейские комментаторы начали отпускать шутки в адрес программы А в комнате управления двумя этажами ниже 20 специалистов компании DeepMind запаниковали, включая самого Демиса Хасабиса и его коллегу Дэвида Сильвера, главного исследователя Альфа-Го. Программа зависла? Слетела? Почему так медленно? Неужели они опозорятся прямо с первого хода? Прошло почти полминуты. Ли начал гримасничать. Он, видимо, просчитался. Играть с компьютером — только время зря тратить. Он изучил игры между Альфа-Го и Фанем Хуэем, чемпионом Европы. Оба игрока показались ему заурядными. По сравнению с Ли, Хуэя даже любителем не назовешь. Сядь он играть против Сидоля было бы похоже, как если бы ребенок, причем не самый одаренный, сразился бы с легендарным японским мастером Го Сейгеном. Альфа-Го не произвела на Ли никакого впечатления. Да, программа играет в ГО и делает это в некотором смысле талантливо, что редкость для компьютерных программ. Но ей все равно далеко до его уровня. Google, материнская компания DeepMind, пообещала победителю матча премию 1 миллион долларов. И многие, кто проанализировал игры между Альфа-ГО и Фанем Хуэем, говорили, что можно сразу отдать деньги Ли. ГО-профессионалы в Южной Корее посмеивались, мол... Им даже завидно, потому что более простого способа заработать для топовых игроков в ГО просто нет. Никто не сомневался в том, что человек победит машину. Лина смешливо смотрел то в камеру, то на Джухуана, который едва сохранял самообладание, обливаясь потом в течение этой бесконечной тягостной паузы в самом начале игры. Может, он вспоминал слова Ли на пресс-конференции в честь открытия матча, которую провели в танцевальном зале на шестом этаже, специально переоборудованном, чтобы вместить несметное количество местных и заграничных журналистов. «Го, красивая игра. Навряд ли машина способна понять эту красоту. По-моему, искусственный интеллект не может тягаться с развитой человеческой интуицией. И меня не заботит, выиграю я или нет». «Меня заботит, с каким счетом я выиграю. 5-0 или 4-1?» Прошло больше минуты, и на мониторе Хуана появился белый кружок. Программист взял камень из чаши и аккуратно, с четким щелчком, опустил на противоположной стороне поля, на одной линии с камнем Лиседоля. Любой человек сделал бы так же. Последовало несколько ходов один за другим. Прошло чуть больше 20 минут, и, казалось, игра «Альфа-Го» не удивила никого. Некоторые комментаторы даже позволили себе едкие комментарии после того, как Аджахуан сделал крайне посредственный ход. «Этой программе нужен хороший учитель. Он бы научил ее уму-разуму после таких безобразных ходов. Все знают, что так ходить никуда не годится». Первые пять ходов далеки от идеала, больше напоминают ошибки новичка, съязвила в прямом эфире, укоризненно качая головой, Го-Дзюань, игрок пятого дана. В начале игры Ли Сидоль безоговорочно лидировал. Но спустя два часа Хуан положил 102-й камень на десятую линию в центр доски, отступая две клетки слева от края поля. И все изменилось. Это было внезапное резкое вторжение на территорию Ли. Всего один камень, и Альфа-Го создала несколько сложных групп, развязав сражение по всему полю. Именно такой злой и агрессивный стиль игры прославил Лиси Доля. И теперь мальчик с Бигом До не верил своим глазам. Как показывают в мультфильмах, он разинул рот и просидел так секунд двадцать, с прямой как палка спиной, а руки висели по швам, будто ватные. Он был ошеломлен. Начал раскачиваться в кресле вперед и назад. А свободный костюм на худой фигуре и стрижка под горшок делали его похожим на обессилившую пластиковую игрушку из набора «Плеймобил». Немного погодя он заулыбался, откинулся в кресле, закинул руку за голову и почесал три родинки на шее. Они образовывали треугольник, и все говорили, что они напоминают камни для Го. На протяжении матча он не раз будет теребить родинки на шее, но тогда он сразу же отдернул руку и подался вперед, а по лицу тенью мелькнули самые разные чувства — шок, недоумение, озадаченность. А следом за ней страх, веселость и что-то похожее на искреннюю радость. «Как же компьютеру удалось так смело сыграть?» — спросит он у своего товарища после матча. А тогда он не мог понять, что видит перед собой. Это был совершенно другой уровень игры. Ничего общего с той программой, которая победила чемпиона Европы. Как алгоритму удалось так быстро повысить свой уровень. Матч между «Альфа -Го и «Фанем Хуэем» состоялся всего пять месяцев назад. Ли обдумывал следующий ход более 10 минут. Хмурился, закидывал ногу на ногу, потом опускал ее на пол, щурился, подпирал ладонями лицо – То и дело мотал головой, не веря своим глазам. А потом замер, пристально вгляделся в поле и положил свой камень рядом с тем, который до того положила программа. Он прекрасно понимал, что удача отвернулась от него. Огромный пласт территории, до сих пор бывший у него в руках, уничтожен. 80 ходов спустя Лисидоль взял белый камень вместо черного и положил на середину поля с краю. Он сдался настолько тактично, насколько это возможно.